Глава 6. Открытый космос. Материнская планета. В зале трактира было шумно и душно. Над головами сидящих посетителей плавал сизый дым от местных папирос. Курили почти все, и мужчины, и женщины. Тусклый свет проникал сквозь высоко расположенные окна и не давал полного освещения. На каждом столе горели парафиновые свечи. Старик огляделся, выбрал столик на четверых, стоявший почти у самого прилавка, и живо направился к нему. «Садись, компаньон!» Сопроводив слова жестом гостеприимного хозяина, предложил старик. Щетина без разговоров уселся и поморщился. Было душно, воняло жареной пищей, приправами и дымом папирос. «Раньше здесь работал механик». Он чинил оборудование жизнеобеспечения, снятого с небольшой яхты. Вернее, часть его, рециркуляционную установку. Менял фильтры, и здесь был оазис. Старик горестно разъел руками. Но потом проспорил или проиграл, уж не знаю точно, что произошло, ребятам из племени кочевников волки арнира. И те отправили его на арену. Там он, голубчик, и остался. Теперь тут такая вонь всегда. Привыкаешь, щетина. Если что, я могу починить оборудование, если есть комплектующие. Незаметно осматриваясь, произнес Вейс. Он делал это профессионально, не привлекая к себе внимания. Зато сам все хорошо видел и подмечал. Вот места рядом с ними. Тут сидят одетые победнее и говорят громко. Ближе к выходу публика побогаче. Естественно, там дышать легче. Вот столик, а за ним парни в кожаной одежде и с раскрашенными татуировками лицами. Ножи на поясе, бритые головы. Люди серьезные. Их старались не задевать. В самом деле... Старик приподнял густые брови. Наром, Саул, смогу. Старик было обрадовался, а потом плечи его опустились. Он ссутулился и, не поднимая глаз от столешницы, спросил. «Хочешь остаться здесь?» «Нет, не хочу. Просто если можно заработать, то я готов. С техникой я знаком». «У тебя что? Остались базы и нейросеть?» Очень тихо наклонив голову Квейсу, спросил старик. «Ты с этим будь осторожен! Узнают, выпотрошат! Такие вещи здесь ценнее жизни!» «Нет, нейросети не осталось!» — не моргнув глазом, соврал Вейс. «По жизни приходилось этим заниматься, по молодости!» — уточнил он. Так что знания и сноровка остались. Лицо старика прояснилось. «Это хорошо!» «Рукастые парни вроде тебя тут в цене. Будем ходить по племенам и чинить разное оборудование. Признают за мастера, будешь неприкасаемым. А может, внучка моего научишь?» «Возьмешь в ученики!» Лицо старика стало жалостливым. Он заискивающе глядел в глаза Уэйса. «Возьму», — улыбнулся тот. «Тогда жди». «Я сейчас!» Старик, несмотря на годы, живо поднялся, но, вспомнив что-то важное, тут же сел снова. «За работу проси не менее пяти полновесных серебрух и смотри, чтобы были не рублены. Дадут рубленки требуй восемь. Ты торговаться умеешь, понял?» И, увидев согласный кивок щетины, вновь поднялся и ушел. Самсул, с восторгом смотревший на нового знакомца, Затаив дыхание, спросил. «Дядька Щетина, не врешь, что возьмешь меня в ученики?» «Не вру, Самсу». Щетина погладил мальца по жестким волосам. «Парень ты смышленый. У тебя должно получиться». Он убрал руку и спросил. «Ты не знаешь, что значит быть неприкасаемым?» «О, это не жизнь, это мед». Парнишка закатил глаза. «Везде тебе рады». Никто тебя не трогает и не грабит. У тебя охранная пайца от вождей племен. Если кто посмеет тебе нанести вред, того будут искать всем обществом. Неприкасаемые, самые ценные специалисты. Механика почему на арену сплавили? Сознанием дела продолжал говорить мальчонка, сразу став как-то солиднее выглядеть. Он не хотел чинить другим. Думал отсидеться здесь. Другим племенам это не нравилось. Что совет поселка пригрел мастера, пояснил парнишка, вот волки его напоили и подставили. Щетина сидел и внимательно слушал он не хотел оставаться здесь. В первом поселке возле космодрома Оригон был не такой человек, чтобы оставить его в покое, Вейс изрядно подпортил ему жизнь. Сюда, по его душу, обязательно прибудут чистильщики, и получить звание неприкасаемого было бы неплохо. Он не боялся преследования, но хотел увеличить свои шансы на выживание. Бродить с места на место – это лучше, чем осесть в одном месте. Битва Межрати еще не закончена. Он временно отступил, и его друзья на время постарались спрятать свой козырь подальше. Он понимал ход их мыслей. Противники ничего не смогут сказать теперь своим оппонентам. Те сослали его в пекло, сделав главным виновником провалом многоходовой операции. А виной всему был этот необычный молодой человек под оперативным псевдонимом Дух. Щетина недооценил его и демона. Умел тот подбирать кадры. Умел. Вейс решил расстаться со своим прошлым именем и называл себя даже в мыслях Щитина. Чем раньше он освоится со своим прозвищем, тем лучше. Пройдет время, он получит новое имя и сможет затеряться на просторах этой страшной планеты. Искать его по приметам глупо, он может менять черты лица до неузнаваемости. Это азы оперативной работы, а начинал он с техника вспомогательных систем на одной из пиратских баз, куда был внедрен. А там часто не базы были нужны, а мозги и правильно поставленные руки. Базы что дают? Они дают знания и навыки тела делать работу согласно программе. А если оборудование из разных систем... Вот тогда включаются мозги и нарабатывается неоценимый в этих условиях опыт. Потом уже Вейс создал в своем управлении закрытую базу ремонтника-универсала, включив туда свои знания и опыт. Его мысли прервал приход старика и смуглого худого человека лет 40 в добротном костюме. Брюки, рубаха и пиджак. Прямо Франт. Мысленно подумал Щетина, вспомнив, во что он одет сам. Это управляющий трактиром господин Реза Горделия, представил человека старик. А это щетина из новеньких, как я уже говорил, мой компаньон. Мужчина пронзительным взглядом почти черных глаз уставился на щетину, оглядывая его с головы до ног. Он оценивал и старался понять, кто перед ним. Щетина сидел спокойно и слегка добродушно улыбался. «Нейросеть имеешь?» – спросил слегка хрипя подошедший. «Нет, не имею. Имею опыт работы на пиратских базах». Все так же добродушно улыбаясь, ответил Щетина. «Что за пираты? Чем занимался?» Тоном следователя напирал управляющий. «Это не важно, господин управляющий. Мягко, но в то же время упрямо». Давая понять, что подобные расспросы бессмысленны, ответил Щитина. «Вам нужна моя биография или работа?» «Не зарывайся, старик! Я могу сделать твою жизнь счастливой или несчастной! Понимаешь меня?» «Понимаю, господин управляющий!» Щитина не изменился в лице. «Но меня это не страшит! Я свое пожил, непугливый!» «Это хорошо, что не пугливый!» – широко улыбнулся Горделия и показал вставленные золотые зубы. «Пошли, покажу установку!» Он, не ожидая щетину, развернулся и уверенно пошел прочь. «Пошли, малыш!» – позвал щетина Самсула. «Начинается твое учение!» «В подвале, куда они пришли?» Находилась грубо вырезанная из системы установка рециркуляции воздуха. Поглядев сверху вниз на паренька, управляющий небрежно спросил. «Этот зачем тут?» «Учиться будет», – спокойно ответил Щитина: «Инструменты есть». «Вон там все вещи прежнего механика», – показал рукой на металлический шкаф управляющий. Уходить он не собирался» уселся на пластиковый стул и закурил. Щитино открыл ящик и уверенно стал доставать инструменты. Ремонт был плевый, это он определил сразу. Где-то сгорела микросхема и электрическую цепь, собранную из подручных материалов, нужно было прозвонить. Ни один техник с нейросетью и нужной базой починить такого монстра не смог бы без нужных комплектующих. Щетина полазил по брошенным в кучу микросхемам, удивился их хорошему качеству и затем обернулся к управляющему. «Уважаемый господин Реза Горделия, вам какой нужен ремонт? Просто по старой схеме или надо улучшить установку?» Управляющий удивленно поднял глаза. «Улучшить?» – переспросил он. «Ну да». Я так понял, что прежний мастер просто ставил предохранители, и при скачках напряжения они горели. Чтобы не заморачиваться постоянной заменой, он поставил прямые скрутки. И это привело к тому, что часть микросхем вышла из строя. Я могу просто восстановить работу оборудования, но тогда вам надо будет менять предохранители самостоятельно. Такая работа будет стоить пять полновесных серебрух. «А могу улучшить работу установки, поменяв кое-что, и поставлю автопакеты. При выключении установки вы просто поднимаете тумблер, и она заработает вновь. Но это будет стоить уже 15 полновесных серебрух». «Сколько?» — управляющий даже подскочил со своего стула. «Ты понимаешь, гнилой пень, ты!» Он даже задохнулся от возмущения. Шлемаз бездомный! Ты понимаешь, какие это деньги?» Щетина спокойно выдержал взгляд управляющего. «Понимаете, господин управляющий, вы не будете платить за ремонт очень долго, и это вам окупится. Но, если вы против, я просто отремонтирую, как было. Цену вы слышали?» Управляющий побуравил механика взглядом и, наконец, вымолвил. «Улучшай установку! Получишь свою цену!» И вновь уселся на свой стул. «Смотри, Самсу!» – проговорил Щетина. «Это рециркуляционная установка малого корабля. Она является частью оборудования жизнеобеспечения. Установка замкнутого цикла. Сюда воздух засасывается, отсюда он выходит. Внутри стоит электромотор и фильтры». «Воздух, проходя по картриджам фильтров, очищается от углекислого газа и вредных примесей. Для нормальной работы ей необходима подача электроэнергии. И наличие автоматики. Автоматика вот в этом ящике». Показал он на металлический ящик, висевший на стене. «Он включает установку, когда нужно, и выключает ее». На входе стоят датчики, входящие в установку воздушной смеси. На выходе еще один датчик. Он проверяет качество выходящего потока воздушной смеси. Так что запоминай, в этом ящике как раз и находится нужная нам автоматика. Он открыл ящик, подключил сканер и сразу понял, где неисправность. Эти провода подводят электроэнергию, показал он мальчику. И стал объяснять по блокам. Здесь на входе должен стоять автопакет, который отключит установку при скачке напряжения. Мы отсоединяем провода и ставим этот пакетник. Вот так. Запоминай. Защёлкиваем концы. Красная это фаза. Здесь есть ток. Он приставил трубочку и она засветилась. Белый это ноль. Тока нет. Коричневый это вторая фаза. «Видишь, ток есть. Чёрный – это заземление. Он, к сожалению, никуда не ведёт. И мы его присоединим вон к тому металлическому стержню. Вот так. Теперь ты видишь, тумблеры пакета смотрят вниз. Там нарисован кружок. Значит, пакетник отключен. Наверху красные плюсы. Если повернуть тумблеры вверх, то в установку поступит ток. Но мы пока его подавать не будем». «Вот, видишь эту микросхему? Она сгорела. Ее надо заменить. Читай, что на ней написано». «БК-03-56», – прочитал мальчик. «Хорошо. Теперь найди такую же вон в той куче». Щетина показал на груду микросхем. Самсул, радостный от того, что ему доверили такую важную работу, быстро перебрал груду и разочарованно произнес. «Такой тут нет». «Тогда будем искать ей замену», – не смутившись, ответил щетина. «Смотри, БК 035-56». «О, а это есть», – обрадовался мальчик и принес пластину, запаянную в пластик. «Такое кощунство ни один нормальный техник не совершил бы. Если положено ставить БК 03-56, то ее и нужно ставить, иначе установку до работы не допустят». Но щетина не церемонился. Он знал, что они взаимозаменяемы. И отличие их было только в том, какой объем воздуха в секунду установка будет пропускать. 0,3 кубометра воздуха или 0,35 кубометров, что неважно для трактира. «Вынимай сгоревшую из разъема», сказал щетина мальчику. «И вставляй новую». Сансул, гордый от того, что его удостоили такой чести, Важно напыжился, вытащил пластинку и вставил новую. Господин управляющий, щитино повернулся к сидевшему мужчине. Подойдите к нам. Вот, видите эти два тумблера. Они смотрят вниз. Если установка отключится, просто поднимите их вверх. Сделайте это сейчас. Управляющий, не веря, осторожно протянул руку и щелчком поднял тумблеры. Установка засвистела и, набирая обороты, начала тихо гудеть. «Вот и все, господин управляющий!» – улыбнулся Щитина. «Принимайте нашу работу!» Управляющий вытер платком руки. «Пошли в контору!» Тоном, в котором слышался приказ, ответил он. «Слушай меня внимательно, Шлемас!» Начал без всяких прелюдий управляющий трактира. «Я предлагаю тебе место работы здесь, в моем трактире. Кров и бесплатное питание. Один раз в неделю будешь получать одну серебруху». Он впился глазами лысого пожилого, но еще не старого человека с простодушным лицом. Тот некоторое время молчал, обдумывая его слова. «Шлемас – это уже повышение в статусе», – размышлял Щетина. «Его отметили благодаря умениям». «Первая ступенька новичка — это крыса. Если доказал свою полезность и совершил что-то достойное, становишься шлемазом». Щетино улыбнулся своей дурацкой доброй улыбкой. «Спасибо за щедрое предложение, господин управляющий, но я вынужден отказаться от него». «Ты не понимаешь, какое щедрое предложение я тебе сделал, старик!» — недовольно прошипел мужчина, подавшись телом вперед. «Что тебя ждет за этими стенами, ты знаешь? А я тебе расскажу. Голод, поборы и, возможно, рабство. Ты один, будучи стариком, не сможешь выжить в нашем мире. Не надейся на свои способности. Как только ты отсюда выйдешь, многие будут знать, что ты механик и захотят присвоить тебя себе. Ты пока не человек, ты вещь». Я не смогу заткнуть всем рты о твоих способностях. Ты это понимаешь, глупый старик? Я тебе даю пропуск в новую безбедную жизнь. Это подарок!» Управляющий прожигал щетину своими черными глазами. «Еще раз благодарю вас, господин управляющий, но вынужден отказаться от вашего предложения», спокойно ответил щетина. Горделия откинулся на спинку кресла. «Гордый, значит». Его лицо перекосилось. Он не привык получать отказы. Открыл ящик стола, достал оттуда мешочек и небрежно бросил его на стол. «Вот твоя плата, старик, бери и убирайся». Щетина, взяв мешочек, с невозмутимым видом открыл его и высыпал монеты на руку. Неспешно пересчитал и две монеты вернул. Это рубленки, господин управляющий. Будьте любезны, замените. Старик, ты много на себя берешь. Горделия вновь подался грудью на стол. Бери плату и убирайся отсюда, не то. Хорошо. Щетино поднялся. Кошель остался на столе. Я пойду к членам совета. Спокойно заявил он. Сообщу им об обмане. Сядь. Управляющий крепко сжал губы. Достал из кармана две монеты и положил на стол. Подумал и забрал рубленки. Щетина сгреб монеты, высыпал их в кошель из мягкой кожи. «Спасибо, господин управляющий. Недоразумение исчерпано», — вежливо произнес он, затем ушел. Горделия с ненавистью смотрел ему вслед. Долго он не получал такого отпора, тем более от новичка. «Шака», — Негромко позвал он, когда дверь за механиком закрылась. Из другой двери выглянула голова парня лет двадцати. «Чего, Реза?» – спросил он. «Ты видел этого престарелого шлемаза?» «Видел», – неохотно ответил парень. «Найди Русары, и пусть он обвинит его или старика, что с ним пришел, в том, что он украл у него кошель с 15 серебрухами. Все понял?» «Не совсем. Дальше что, позвать шерифа?» — Нет его помощника, что у нас спасется. И на ухо шлемазу скажи, что я могу решить его проблемы. — А если он не согласится? — Если это его не образумит, пусть доказывает свою невиновность на арене, — усмехнулся Реза. — Но русар его на лоскуты порежет, — ответил парень. — А он механик. — Значит, такая у него печальная и глупая судьба, — усмехнулся Горделия. «Деда, ты знаешь, мы с Щетиной заработали 15 серебрух», захлебываясь от восторга, говорил мальчик. «Он знаешь, как торговался. Я даже испугался, что нас прогонят. А еще, я теперь могу чинить установку», гордо заявил он. Щетина сел на свое место. В зале нарастал гул разговоров. Воздух становился чище, и все это заметили. Дышать стало гораздо легче. Щетина положил кошель рядом со стариком. «Возьми, Рамсаул, мне не понравился управляющий. Хотел обмануть и подсунул две рубленки». «Ты с ним спорил?» Старик насторожился. «Не то, чтобы спорил», — ответил щетина. «Сказал, что обращусь к членам совета». Старик убрал кошель. «Ладно, не в первый раз», — успокоил он щетину. «Любит тот по мелочам обманывать». «Надеюсь, на первый раз пронесет. Сегодня же уйдем из поселка, а через двадцать-тридцать кругов все забудется». Щетина краем глаза увидел, как их столику направляется невысокий, плотно сложенный мужчина. Пружинищая уверенная походка выдавала в нем опытного бойца. «Может, не к нам?» с надеждой подумал Щетина. Но мужчина остановился напротив них. «Ты...» Он ткнул пальцем в щетину. «Я видел, как ты украл у меня кошель с серебрухами. Верни!» «Если видели, почему сразу не сказали?» Стараясь держаться спокойно, произнес щетина. Мужчина на несколько мгновений замолчал, пытаясь понять, что сказать дальше. «Я... Я был занят!» «Теперь вот освободился!» Нагло заявил он. Затем обратился к вертлявому парню, что крутился рядом. «Зови помощника шерифа, разбираться будем!» В компаниях за ближайшими столиками прекратились разговоры. Все с интересом смотрели на разворачивающееся представление. Многие знали обвинителя, как наемного бритера. Его часто нанимали для темных делишек. Но тот всегда в поединках выходил победителем. А значит, был оправдан судьбой. Она сама выбирает победителя. «Парень тут же исчез?» И вернулся вскоре с толстым, щекастым молодцем с бляхой на рубахе. Пуговицы на его животе были расстегнуты, так как рубаха не сходилась. На поясе у него висела дубина. «Электрошокер», — оценил щетина. «В чем проблема?» — зычно огаркнул он. «Кто кого обвиняет?» «Я, господин помощник шерифа», — быстро ответил подошедший. «Обвиняю этого шлимаза! Ткнул он пальцами в сидящего лысого новичка. «Что он украл у меня мешок с пятнадцатью серебрухами?» «Можете меня проверить?» Вставая, спокойно ответил на обвинение щетина. «Кошеля у меня нет». Он вывернул карманы и выложил все, что было в них. Но подошедший не растерялся. «Он отдал его своему сообщнику, вот этому!» Он снова ткнул пальцем, но уже в старого рамсаула. «Можете и меня проверить», – так же спокойно ответил тот. Он встал и тоже стал выкладывать то, что было в карманах. Затем спокойно высыпал содержимое мешка на стол. Кошеля с деньгами не было. «Вы, видимо, уважаемый русар, ошиблись», – как можно мягче произнес Рамсаул. «Это бывает». «Нет, я не ошибся», – не сдавался подошедший. «Я вызываю тебя, старик, на судьбоносный спор!» Рамсаул замер. Он перед этим вновь стал собирать свой мешок. «Вы вызываете меня на арену?» Почти задыхаясь от накатившего страха, спросил он. «Да, и пусть судьба улыбнется правому!» Щетино понял, что что-то пошло не так. Рамсаула нужно было спасать. «Уважаемый!» Вклинился он в перепалку. «Вы первого меня обвинили в краже, я же обвиняю вас в лжесвидетельстве и вызываю на поединок, и пусть судьба улыбнется правому». Рамсаул облегченно выдохнул. Смерть на этот раз прошла мимо. Она только обдала его холодным ветерком и не тронула, видимо, не пришел его час. Но он печально покачал головой. «Это русар!» «Лучший боец на ножах в этом поселке! Мне жаль, щетино. Тихо проговорил он, не поднимая головы. «А так все хорошо складывалось!» «На арену немедленно!» – прокричал русар. «Мы будем там через полчаса, русар!» Спокойно ответил щетина и уселся на свой стул. Дождался, когда все отошли от стола. Неожиданно к нему подошел вертлявый. «Я могу решить ваши вопросы», – тихо проговорил он. «Достаточно согласиться на условия реза». «Иди в задницу со своим реза». Щетина небрежно оттолкнул парня. Он уже понял, что поединка не миновать и хотел знать его условия. Кроме того, он хотел показать независимый характер. Твердых, уверенных в себе мужиков уважали всегда. Если он сейчас отступит, об него будут вытирать ноги. Заслужить уважение тогда будет неизмеримо сложнее, поэтому он грубил вовсю. На него с испугом уставился Рамсаул. «Реза тебе этого не простит, щетина! Зря ты так!» «Не надо меня прежде времени хоронить, Рамсаул», проговорил щетина. «Лучше расскажи, что за условия и правила поединка». Рамсаул недоверчиво посмотрел на компаньона. «Русар убил больше сотни человек. Там были не только крысы и шлемазы, понимаешь?» «Я понял. К чему повторяться? Расскажи о правилах». «Правил нет. Первый поединок всегда на ножах, а там можешь бить чем хочешь. Руками, ногами, палками, камнями, если их найдешь. Но на арене только утоптанная земля». Перед выходом тебе дадут дуэльный кинжал, и проверят, чтобы ничего больше у тебя не было. На арене есть ямы, в них можно упасть, ящики, сложенные в стеллажи, за которыми можно прятаться и убегать. Вот в общем-то и все. Щетина подумал и попросил: Рамсаул, купи мне пачку папирос. Старик внимательно и грустно посмотрел на компаньона. Ты хочешь накуриться перед смертью? Ну, на вроде того. Щетина понимал, что в этом обществе нужно уметь поставить себя. Здесь человека ценили не за глаза или внешность. Новенький должен был доказать, что он достоин просто жить. А все остальное потом. Это даже хорошо, что ему выпал такой шанс сражаться на арене. Умереть он не боялся. Его базы были самые последние. А что умел местный боец? который надеялся только на свою реакцию и силу. По сравнению с ним, с Щетиной почти ничего. Но показывать свои истинные возможности Щетина не хотел, поэтому тщательно продумывал картину будущего боя. «Ты вот что, Рамсаул!» Щетина, сузив глаза, посмотрел на старика. «Поставь все наши деньги на меня. Уверен, что ставки будут высоки. И не вздумай поставить наоборот». Тогда нашему сотрудничеству придет конец. Щетино еще раз посмотрел на компаньона, и тот побелел под его взглядом. Рамсаул поежился. Как этот новичок разгадал его замыслы? Нет, он не ослушается его. Пусть они с внуком потеряют эти деньги. Легко пришли, легко ушли. Они проживут и без них. Как раньше жили. Жаль только этого самонадеянного отверженного. Рамсаул встал. И вскоре вернулся с пачкой папирос. Протянул их щетине со словами. «Иди! И да сопутствует тебе удача, брат!» Щетина мельком взглянул на старика и, ни слова не говоря, поднялся. Где находится арена, он уже знал. Сразу за этим зданием. Огромная яма, огороженная сеткой и колючей проволокой. Зрители сидели, как в амфитеатре на каменных возвышениях. Щетина прошел сквозь толпу зрителей и подошел ко входу, где стоял распорядитель. «Ты что ли решил с русаром драться?» – лениво спросил тот. Щетина согласно кивну. «Правила знаешь или зачитать?» «Лучше зачитать». «Ну, тогда, смертник, слушай, живешь последние минуты». Распорядитель коротко рассмеялся. «Там, куда уйдешь, замолви за меня словечко». «Обязательно». «Молодец, старик, не дрейфишь». «Правила простые. Бой на ножах. Кинжал получишь перед боем на арене. Сражаться можешь всем, что найдешь. Камни, палки, зубы, земля. Короче, чем умеешь. Ничего не запрещено. Сумеешь протащить пушку, стреляя из нее. Все понял. Щетина ни слова не говоря кивнул. «Тогда поднимай руки, я тебя обыщу». Распорядитель ловко обшарил щетину, нашел пачку папирос, покрутил ее в руке и вернул. «Проходи!» – открыл он деревянную дверь. Щетино спустился по лестнице и оказался на большой арене. Посередине стоял русар голый по пояс. Он красовался налитыми мускулами и посылал воздушные поцелуи зрителям. Одна дамочка не выдержала и заорала. «Русар, красавчик, я тебя хочу!» В разных местах арены стояли стеллажи из ящиков от снарядов и оборудования. Они выселись горой и были вырыты длинные ямы глубиной больше человеческого роста. С высокой трибуны раздался голос, усиленный динамиками. «Дамы и господа, сегодня у нас бой за благосклонность судьбы. Сражаются известный всем боец Русар и новичок, прибывший недавно. Погоняла щетина. Поприветствуем бойцов!» В Воздух огласил рев сотен глоток. Раздавайте бойцам оружие! прозвучала команда, и на середину вышел распорядитель с ящиком в руках. Его сопровождали два здоровенных парня с дубинами в руках. Распорядитель подозвал бойцов. Берите, кинжалы! приказал он. Бой начинается после того, как я отсчитаю до трех и крикну бой! инструктировал он бойцов. Тот, кто начнет бой или движение до моего сигнала, «Будет забит дубинами до смерти!» «Все понятно!» И, не дожидаясь ответа, открыл ящик. Русар, не глядя, взял клинок и отошел к стене. Затем кинжал вытащил щетина. Оглядел его и остался доволен. Клинок сидел удобно, хотя был сделан из плохой стали, но для боя годился. Щетина тоже отошел к противоположной стене. Наступила тишина. Все разговоры и шум смолкли. Зрители и бойцы ждали сигнала. Распорядитель поднялся на трибуну и стал вести отчет. «Три, два, один, бой!» Русар с насмешкой неспешно направился к щетине, ловко поигрывая клинком. То сделает несколько взмахов, то подкинет его и поймает. Он был очень уверен в себе. Щетина огляделся и вдруг пустился со всех ног удирать. Он набрал скорость и прыгнул через яму, не огибая ее. До края немного не долетел и упал на край животом. Выбрался и полез на стеллажи. Зрители, увидев такое трусливое поведение, разразились гневными и презрительными воплями. Среди общего гула слышалось. Трус! Крыса! Сдохни! Русар, выпотроши его! Противник скривился. Он вынужден был обойти яму и дал возможность старику залезть на самый верх. Когда он приблизился к стеллажам, старик неожиданно плюнул на него сверху вниз. Плевок получился смачным и попал неожидавшему такого Рустару прямо на волосы. Он непроизвольно отшатнулся и погладил рукой место, куда попал плевок. Злобно сморщился и брезгливо вытир руку о штаны. «Слезай, глупый старик! Я тебя не больно зарежу!» – позвал он щетину. «А будешь бегать от меня!» «Буду резать лоскутами долго и мучительно!» «А ты меня поймай сначала!» нагло заявил лысый старик. Ближайшие зрители, что услышали ответ щетины, забулькали от смеха, а русар, который не хотел лезть на стеллажи, стал проявлять нетерпение. «Слезай, урод!» прорычал он и снова получил меткий плевок, который растекся по его щеке. «Ну ты доигрался, дед!» Русар быстро полез на стеллаж, но старик юркнул и скрылся с другой стороны, и русар не стал лезть следом, он спрыгнул и обижал стеллаж, желая перехватить наглеца, но когда он оказался на другой стороне, то увидел, что дед по-прежнему сидел на вершине горы ящиков, он набрал в рот воздуха и плюнул. Русар, не желая попасть под плевок, вздрогнул и отскочил, но старик лишь рассмеялся, Его плевок был направлен не на русара, а вниз под свои ноги. «Какой же ты боец!» – со смехом спросил щетина. «Если обыкновенного плевка боишься!» Зрители, смотревшие до этого со злобой на трусливого старика, стали негромко смеяться. То, что происходило на арене, было необычно и смешно. Их любимец гонялся за стариком, который на него плевать хотел. Такое развлечение им пришлось по нраву. Такого еще не было на этой арене. «Ты чего застыл, Русар?» – раздались крики с трибун. «Лезь на стеллажи!» Русар пришел в ярость. Какой-то вонючий шлемас позорит его, признанного бойца арены. Он тихо зарычал и, как мог, быстро полез наверх. Старик ждать не стал и снова спрятался за верхним краем ящиков. «Он спрыгнул!» – раздался чей-то голос, подсказывающий Русару. И тот тоже спрыгнул. И под хохот зрителей со всех сил побежал вокруг стеллажа. Он хотел побыстрее прикончить эту наглую сволочь и отомстить за свой позор. Но и на этот раз его ждало разочарование. Старик сидел наверху и плюнул в него, попав точно в глаз. Русар вытер плевок. Его смертельно оскорбили. Прилюдно унизили. Теперь весь мир для него сузился до одного этого старика. Одна мысль горела в его мозгу. «Догнать и убить! Догнать и убить!» Насладиться муками гнусного старика. Он прыгнул на первый ящик и полез наверх. Больше он не слушал того, что ему кричали. Но когда он забрался наверх, старик был уже за ямой и лез на другой стеллаж. Русар сжал кулаки и полез вниз. Рыча и плюясь, он обежал яму и полез наверх стеллажа. На середине он спрыгнул и побежал в обход. Он надеялся напугать старика и перехватить того по пути. Но вместо этого снова получил плевок в лицо. Старик ловко умел плеваться. «Русар!» – крикнул шлемас. «Тебе проще зарезаться, чем догнать меня!» Русар потерял контроль над собой. Он, ослепленный ненавистью, подгоняемый насмешками зрителей, их свистом и улюлюканьем, бросился к стеллажу. И стал карабкаться наверх. Старик не убегал. И когда Русару оставалось всего два пролета до него, неожиданно ловко съехал вниз по ребру. Почти сразу оказался на земле и отбежал. Русар решил повторить спуск старика и понял, что был неправ. Его закрутило, ударило о ящик головой, перевернуло, подбросило о выступ и немного оглушенного приложило спиной о землю. Когда он поднялся, старик уже перепрыгнул яму и лез на другую гору из ящиков. На арене стоял неумолчный хохот. Русар понимал, что смеются над ним. И, изнемогая от уязвленной гордости, прихрамывая, побежал в обход ямы. Прыгать через нее он не решался. Выбраться оттуда он сам не сможет. Его просто забьют дубинами. Щетина смотрел на своего противника. Тот был в ярости, но еще контролировал себя. Ошибок совершал мало. А Щетине нужно было, чтобы он потерял всякую осторожность. Поэтому, когда тот подошел к стеллажу и посмотрел с ненавистью на него, он встал и расстегнул молнию комбеза. Русар застыл. «Ну, чего встал, Русар?» – насмешливо спросил Щетина. «Испугался?» Русар стоял не шевелясь. Он не знал, что ему делать. Но хорошо понимал, что хочет сделать старик. Наступила патовая ситуация. Русар не хотел быть обоссанным и таким образом потерять весь свой авторитет. Такое унижение ему не простят, а значит и жить он будет недолго. А дед стоял, выжидая, что сделает Русар. В отличие от Шлемаза, Русар знал, что если задержится еще, судья примет решение направить на арену Костоломов, и он тогда все равно полезет наверх. Вспышка неописуемой ярости от безысходности и того, что старый пень переиграл его, ударила Русару по мозгам. Он потерял всякий контроль над собой – Завизжал и полез наверх, а сверху на него полилась струя, попала на голову, потекла по лицу и попала в рот. Почувствовав соленый вкус, он поднял лицо, в которое ударила крепкая струя, и плохо видел, размахнулся и запустил старика свой кинжал. Он был готов рвать его руками и зубами. Затем на четвереньках полез наверх, он даже не поднял головы, а упрямо лез вперед, в безграничной жажде добраться до шлемаза и вырвать ему его ненавистный отросток. Старик не убегал, и Рустар уже торжествовал. Он поднял голову и протянул руку к спокойно сидящему лысому ублюдку с желанием схватить того и растерзать. Но вдруг перед его глазами мелькнула нога, и сильнейший удар в лицо потряс его. Он завалился назад, не удержался и стал падать. Падение было ужасным. Несколько раз он приложился затылком, один раз лицом, И, по-видимому, сломал нос. Оглушенный, он встал на четвереньки, не в силах подняться на ноги. Взгляд Рустара блуждал по земле. В голове стоял звон. «Вот, возьми!» Услышал он как бы издалека чьи-то слова. И непонимающе уставился на кинжал, который подкатился к нему. Ухватившись за него, Русар смог подняться. Несмотря ни на что, он был крепким бойцом и уже приходил в себя. Его рот оскалился в кровавой улыбке. Старик совершил ошибку, не добив его, когда он пребывал в шоке. Теперь эта сволочь поплатится. Старик стоял рядом. Он взмахнул рукой, и глаза русара запорошило, защипало. Такого поворота он не ожидал, и на время ослеп. Ухватившись руками за глаза, он стал их силой тереть. Но чем сильнее русар их тер, тем сильнее жгло глаза. Щетина вытащил кинжал из ящика и отметил, что бросок получился отменным. Если бы не состояние противника, который впал в бешенство, нож мог попасть в цель. Он спустился и остановился рядом со стоявшим на карачках русаром. Щетина размахнулся и кинул тому его кинжал. «Вот, возьми», – сказал он и стал ждать. Добивать оглушенного противника он не стал. Его интуиция подсказывала ему, что зрители этого не простят. А значит, у него появятся новые проблемы. Он решил закончить поединок, дав шанс противнику. После его поступка на арене установилась тишина. Все ждали, что сделает Русар. А тот, шатаясь, поднялся и оскалился. Все его лицо залила кровь. Он был открыт и готов убивать. И в этот момент Щити накинул ему в лицо табак, размятый из нескольких папирос. Русар был опытный противник, озлобленный. И поэтому вдвойне опасный. Он мог повторить свой бросок, хотя это было бы не так эффектно, если бы он своей рукой зарезал щетину. Русар схватился за глаза, а щетина резко швырнул свой нож снизу. Бросок был точный и сильный. Кинжал вошел русару в солнечное сплетение на половину лезвия. Противник согнулся, ухватился руками за рукоять и с негромким стоном опустился на колени, потом упал на бок. Щетина постоял в гробовой тишине, установившейся на арене, а затем подошел к поверженному русару, схватил кинжал и попытался его вырвать, но тот крепко его держал. Тогда он поднял клинок противника и, коротко взмахнув, вонзил его под подбородок русару, вытащил клинок и встал в полный рост.